Глава пятая. Неожиданная встреча. Трой, Бантоса, Параллельный мир. На базе долго задерживаться не стал. Восстановил запас эликсиров по полной. Выгрузил в номере в таверне весь лут, кроме пятёрки дешёвых вещей, для махинаций с мастером веса. Таверна, кстати, оказалась практически пустой. Похоже, мои подопечные все еще были то ли у портного, то ли бы задержались в борделе. Поставил себе задачу на вечер – постараться решить вопрос с малой емкостью носимой сумки для эликсиров. Конечно, я уже таскал эликсиры тысячами дополнительно в местном аналоге хозяйственных сумок, но это абсолютно не годится в плане ни удобства, ни сохранности эликсиров». В безопасном месте нет проблем, но в опасном руки занимать нельзя. А любой неожиданный удар может уничтожить все содержимое хозяйственной сумки. В отличие от носимой на теле небольшой сумки, в которую помещались сотни предметов, часто очень большого размера и веса, хозяйственные сумки были прямым аналогом местных земных. Если выдерживает двадцать килограммов и положишь больше, оторвутся ручки. Объем сумки тридцать пять литров, значит, больше и не влезет. Хотя, едва вышел из таверны, родилась идея. А что, если захватить такую хозяйственную сумку с, предположим, пятью сотнями эликсиров на ману с собой? Припрятать сразу же в лесу, а потом, по мере расходований эликсиров на ману, восполнять их из нее. Зачем рисковать, таская ее по городу? Остановился. Подошел к стене ближайшего здания, чтобы не мешать ходить другим по узким улочкам. Стал идея обсасывать со всех сторон. Так. Есть ли минусы? Есть, но всего Два. Сумку, во-первых, могут украсть, что нанесет мне приличный материальный ущерб. А во-вторых, на меня можно устроить около нее засаду, тому, кто ее обнаружит. Решил все же, что рискнуть стоит. За три часа в дабл я прокачал четыре уровня. До вечера еще полно времени, не хочется тратить его впустую. Кроме того, решение бить зомби, не собирая лут... Не требовало притрагиваться к разможжённым телам, что психологически утомляло значительно меньше. Это, конечно, если не принимать в учёт терзания моего хомяка, тоскливо смотрящего на проплывающее мимо богатства. Определившись, сорванул с места к двери таверны, немножко напугав проходившую мимо старушку из орущего племени видимо, из-за плохого зрения, посчитавшего меня частью стены, к которой я прислонился. Набил хозяйственную сумку пятью сотнями эликсиров на ману и снова направился к гроту. Без красного ника от охраны прятаться не надо было, и путь туда для открытия портала был предельно коротким. С учетом того, что мой дом был расположен прямо у ведущего в грот туннеля, Он не занимал минуты совершенно неспешного передвижения. Первые пять минут после возвращения в Дабл Вир прошли стандартно. Грохнул набившихся в ловушке зомби, возобновил верещавших зайчиков для подманивания новых, одарил каменным градом две группы попавшихся на пути зомби, на последней крыше перед телепортом на стену внезапно, прямо перед кастом, Услышал, что внизу на улице кто-то разговаривает. Отменил каст. Было любопытно послушать. «Я бы хотел узнать, что это за материал и где его можно приобрести. Перчатку, которая прикоснулся к прозрачному тросику, так и не смог оторвать. И сам тросик перерезать. А он совсем тонкий, как толстая леска. Чит какой-то!» пробасил чей-то голос. Грубый, явно мужской. «Без понятия. На аукционе ничего подобного нет. Послала запрос в клан. Пусть провентилируют на предмет аналогов. Сама идея ловушки из подобных тросиков неплохая. Но не вижу большого смысла для группы ее реализовывать. Можно и так без зомби. Похоже, работа какого-то одиночки». Ответил ему другой голос, явно принадлежащий женщине. — А говорят ты такое впечатление о моих ловушках. Осторожно подошел к краю крыши и наклонился. Как и подумал по голосам, на улице среди обезглавленных зомби стояли два игрока. Мужчина-эльф и девушка-эльф. Замолкли, пошли собирать лут. Ни имен, ни клана не видно. — Но это легко исправить. — Тхакун, глянь, пожалуйста, из какого они клана. — Да, милорд. Через несколько секунд призрак отчитался и даже с лихвой. — Хальгарнар, милорд. Мужчина 250-й уровень, женщина 267-й. — А вот сейчас не понял. Я ожидал увидеть тут членов одного из кланов, входящих в Альянс восьми кланов. Я помню, что там такого клана не было. Тут же, на всякий случай, быстро по памяти, с короговоркой пробормотал под нос заученное название восьми кланов Альянса. «Пангелан, пекинская звезда, великий дракон, путь дракона Поднебесная, гордость победителя, асура Терминатора». «Выучил на всякий случай, чтобы точно определять союзников Мани Вальда, а значит, тех, кому на него можно сослаться в случае проблем. Да, вот они, восемь кланов. Никакого Хальгарнара среди них точно нет». Пискнуло входящее письмо. На секунду перестал настороженно озираться вокруг, рискнул и глянул текст. Рискнул чисто потому, что успокаивало присутствие рядом двух высокопоставленных игроков. Если кто и будет сейчас на нас нападать, то я последняя по приоритету цель. Кого такая мелочь заинтересует, пока рядом есть живые аппетитные хаи? «Трой, привет. Спасибо за инфу про Перфундара». Проследили, отбыл из столицы по своим делам в целости и сохранности. Манивальд. Что-то в последнее время письма от Манивальда приходят, едва я о нем вспомню. Прикольное совпадение. Внизу снова заговорили. «Так что, это у освобожденного гнома, думаешь, точно нельзя брать в лагерь?» Женский голос. «Я бы не рисковал. Он не из нашего клана». — Наши союзники его, если увидят, порвут на сувениры, — ответил мужской. — Я думаю, если мы его бросим, он и полчаса не протянет. Тут везде нечисть. А он нам все же эту столицу показал. Черт с два, мы бы в такую даль сами добрались раньше, чем через неделю на грифонах, — продолжала настаивать девушка. — Мы его от черти освободили? «Да, так что квиты. Умрет так не рабом, а свободным», — парировал мужик. «Да и вообще не стоит так париться у НПС. Этого грохнут, разрабы нового нарисуют». «Вроде и так, но они же как живые. Помнишь, когда мы его вытащили из лагеря, у него же слезы в глазах стояли от благодарности?» Попыталась оправдать свою заботу о НПС девушка. «Ну, что тебе сказать? Напиши разрабам благодарность за то, что все так реалистично получилось. Эрика приди в себя, наконец. Это огромный бизнес на десятки миллиардов долларов. Тут должно быть все реалистично. И не парься об оживших картинках». «Он же нам даже ни одного квеста не дал!» — громыхнул мужик. «Прости, Торбан, что-то я действительно сегодня разнюнилась. Эта чертова игра ярче жизни!» Снова принялась оправдывать проявленную сентиментальность девушка. «Вот так дела!» «Получается, что представители какого-то левого клана смогли проникнуть в параллельный мир. Здесь...» Освободили НПС Гнома, а теперь собираются бросить его где-то рядом с Дабл Виром. Мужик прав, он тут долго один не протянет. Надо бы его при возможности найти. А помогли им сюда попасть какие-то союзники. Но надо же. Похоже, в параллельный мир понабилось уже народу». Возникла мысль расспросить Манивальда, что он знает о том, как сюда могли попасть ребята из Хальгарнара. Тут же мысленно дал себе по рукам. А что, если Манивальд не знает? Может, для него эта информация имеет какую-то ценность? Попытаться продать ему? С другой стороны, Манивальд очень легко и красиво урегулировал мой вопрос который был не так и прост, всё же я грохнул трёх членов его клана и напомнил мне тогда, что я должен. И ведь действительно должен. Я вовсе не новичок в компьютерных играх и прекрасно знаю, какие баталии могут начаться, если чужаки обидели одного из игроков крупного клана. А тут я взял три скальпа одного из ведущих кланов в игре. И меня, одиночку, по воле клан-лидера, простили. Так что решил вначале проследить за игроками. Вдруг удастся найти этого гнома, которого они собираются бросить, обрекая на верную гибель, а потом написать манивальду о произошедшем, как есть. Если мое сообщение станет важным сюрпризом, расплачусь за помощь с тремя килами членов его клана. Проследить мне, кстати, должно быть не очень и сложно. Моя маскировка от Ликвала была почти совершенна. Пусть она не служила препятствием для так продвинутой нечисти, но для игроков я был невидим уже с десятка метров, если сзади был подходящий фон, из с пятнадцати-двадцати, если не шевелился на любом фоне. Между тем у этих двоих с маскировкой был полный швах. Я их отлично видел с крыши. А это метров двадцать пять. Похоже, обвешались артами на те статы, что считают для себя более важными. На силу там или ловкость. Может, и хорошая идея, учитывая, что высшая нечисть в гробу видала мою продвинутую маскировку. Впрочем, в данном случае, когда имеешь дело с игроками, она вроде и пригождается... Все эти громкие разговоры на улице не могли долго оставаться безнаказанными. И я увидел, как шестеро возникших словно из воздуха чертей шустро наносят множество ударов по девушке. Секундное замешательство Эрики и Торбена стоило ей жизни. Пока мужик осознал, что происходит, пока рванулся с мечом к ней на помощь, девушка уже повалилась наземь, а черти исчезли. Всё, что он смог сделать, так это лишь пробормотать что-то вроде «Чёрт, прости, Эрика!» Тут же облутать её тело, телепортом запрыгнуть на соседнюю со мной крышу, не заметив меня, развернуться в сторону крепостной стены и исчезнуть. Значит, телепортируется к той стене, и, похоже, в том направлении я смогу найти НПС гнома. Прыгнул в том же направлении на максимальную дальность. Вряд ли игрок будет скакать мелкими шагами. ману всё же надо беречь. Огляделся, но его не увидел, а следующим телепортом оказался уже на крепостной стене. Снова огляделся. Повезло. Увидел, что эльф уже на окраине леса и заходит в него. Тут же телепортировался прямо на опушку метрах в тридцать от игрока. «Ну, Торбен, думаю, в лесу ты от меня не скроешься». Телепорт ты тут не сможешь использовать. А густой лес для Дхакуна не препятствие. Дхакун, будь добр, помоги мне проследить за ним. Не проблема, лорд Ну, вот опять. Дхакун пытается быть современным, используя мой собственный сленг. По лесу я двигался параллельно Торбину, когда в двадцати, когда в тридцати шагах. Это зависело от возникавшей на пути растительности и обходных путей по ней. Главное, старался не шуметь и не спешить. Дхакун мое движение прекрасно корректировал. Долго идти не пришлось. Вскоре я расслышал следующий диалог. «Вы вернулись один, сэр. А где же прекрасная леди?» «Увы, она умерла. Ты проследил за нашими вещами?» — Да, сэр, вот вся ваша добыча из лагеря нечисти. Затем раздался характерный хруст ломаемой печати на свитке и звук открывшегося портала. — Можно мне с вами, сэр? — Нельзя. Удачи. Выждал, когда портал закроется. Проверяясь, сразу в него зайдет торбин или нет, не было никакой нужды. В этом плане спешить мне было некуда. «Гном НПС никуда от меня не денется». Выждав минуту, прошел сквозь кусты в направлении услышанного разговора, уже не скрываясь. «Пусть слышит. Поймет, что у меня нет злых намерений». Подойдя ближе, когда нас отделяли уже только густые кусты, крикнул. «Добрый день! Есть тут кто из горного народа?» Тут же услышал обрадованный мужской голос. Тот же, что только что слышал в беседе с членом клана Хальгарнара. «Есть, есть! А кто это?» «Трой, Игнатиус Пятый, для друзей просто трой к вашим услугам». «Кадруил, к вашим услугам!» Не сразу сквозь эти долбаные кусты я смог увидеть своего собеседника. Низкий рост великолепен для маскировки. Но при густом подлеске двум гномам с ростом около 1 метра 20 сантиметров тяжело увидеть друг друга даже вблизи. Но всё же и увидел, и пробился. Кадруил оказался обычным гномом 209 уровня. И рост, и борода, и румяные щёки все как положено. И крепкое рукопожатие, конечно. А вот одежда полностью подтверждала слова игроков, что они освободили его из лагеря. Та же самая вонючая рвань, что и у моих недавно освобожденных подопечных. «Как дела, Гадруил? Все в порядке?» — поинтересовался я. «Спасибо, сэр, все в порядке», — тут же ответил тот. «Ну вот, увидел дорогие доспехи артефакты, и сразу же я сэр». С другой стороны, гном, уважающий субординацию и социальное расслоение, может мне пригодиться. Я так уже понял, что среди них полно вольнодумцев, не очень уважающих и то, и другое. Вот с ними мне было бы иметь дело трудно. Чем занимался в мирное время? Решил взять быка за рога я. Работа, — Говорнородные работы, сэр. Браво отрапортовал он. «Жаль, но не ремесленник. Пригодится, только если я решу открыть горнорудный бизнес. Ну что же, доставлю его на базу, а потом покумекаем, может на что и сгодится». «Не хочешь проследовать со мной на нашу базу? Город под руководством короля Перфундара». Предложил ему путь к спасению. «С удовольствием, сэр!» — радостно ответил он. Мелькнуло уведомление. Моя репутация с Кадруилом поднялась на четыре пункта. Ну что ж, разумный гном, расклад прекрасно понимает. Тогда давай договоримся так. Я отведу тебя в место, где лежат мои вещи. Подождешь меня там несколько часов. — Конечно, сэр, — ответил гном, но энтузиазм его несколько угас. Наверное, вспомнил, как только что охранял вещи для Торбана, а он его под конец взял и бросил. Чтобы вернуть в него веру в человечество, фигурально выражаясь, учитывая, что Торбан отыгрывал эльфа, достал из сумки и протянул ему портальный свиток. «Вот, держи. Если вдруг какие проблемы, нечисть там привяжется или какой хищник, открывай портал и отправляйся в место, которое считаешь безопасным». «Ну, что сказать?» Судя по взгляду Кудруила, вера в меня у него точно укрепилась. Он смотрел на стоящее целое состояние свиток, словно не мог поверить своим глазам. Все же, решившись, взял его в руки. — Благодарю за доверие, сэр. Не подведу. Четко отрапортовал он. Мигнуло уведомление. Еще пять пунктов репутации у Кудруила. Минут через пять добрались до полянки, где я припрятал сумку с эликсирами. Надо было видеть округлившиеся глаза гнома. Когда он увидел, что в сумке, я решил показать ему содержимое, чтобы он понимал, что внутри хрупкие склянки, и случайно не пнул ее. Мало ли, именно этот шахтер не отличается той деликатностью, которая присуща обычно шахтерам. Видно было, что в уме он пересчитывает, на какую сумму ему доверили эликсиров, и от масштаба получающейся цифры его конкретно штырит. Ну да. Эльф тоже, наверное, доверил ему охранять артефакты на серьезную сумму, но без портала ему деваться с ними было некуда. А я дал и востребованные всеми эликсиры, и портал, чтобы с ними исчезнуть в любом неизвестном для меня направлении. И очередное извещение добавило мне еще пяток пунктов к репутации с кадруилом. На самом деле я не столь уж сильно рисковал, как он сам мог подумать. Я же знал, что ему было неизвестно. Что его только что освободили из рабства, и вряд ли у него есть куда идти в покоренном нечистью мире. Было бы, он бы не набивался в компанию к эльфу. А я предложил ему, если он меня дождется, проводить его в безопасное место, к королю гномов Перфундару, которого каждый гном в этом мире перед вторжением нечисти прекрасно знал. Был его подданным или находился в другом королевстве, неважно. всё равно знал. Да и сам я был гномом, а тут уже и аспекты расовой взаимопомощи имеют место быть. Но если он считает, что ему оказал честь своим баснословным доверием, мне же лучше. Следующие четыре часа я фармил на напропалую, дважды возвращаясь на полянку пополнять запас эликсиров. Гном меня еще больше зауважал, видя, как я с видимой легкостью извожу столь дорогостоящие эликсиры. А я был доволен, как слон. 10 уровней за день» такого у меня еще ни разу не было. Закинув опустевшую хозяйственную сумку в одну из ячеек своей сумки, я открыл портал в очередное остывшее жерло вулкана около базы, в которой еще ни разу не десантировался. Прошу любезно предложил гному пройти вперед себя. Тот радостно повиновался. видимо все же боялся, что его каким-нибудь образом снова прокинув с доставкой, в безопасное место на обед я опоздал дело шло уже к ужину но привилегии номера за золотой в сутки сыграли свою роль и через десять минут я уже угощал своего гостя в гостиной горячей едой затем снял ему номер за серебряную монету выдал один из комплектов сменной одежды и отправил мыться и стричься как закончит велел спускаться вниз на первый этаж, и ждать там меня. А сам, поскольку до назначенной встречи с моими пятьюдесятью восемью освобожденцами еще оставалось с полчаса, направился к Адельхейд. Моя милая с одного взгляда оценила то, что я смог поднять за день десять уровней, подняв вверх уважительно большой палец, а затем принялась хлопотать надо мной. Вначале хотела даже затолкать в ванну мыться, но узнав, что через полчаса у меня уже важная встреча, решила ограничиться сменой подпаленной джиннами одежды и рассказала, как прошел мой день. Попутно бросил полученные за новые уровни баллы. С учетом навыка мастера бонуса характеристик вышло их 22 в интеллект. Все же расходы на исполнение маны эликсирами были слишком уж большими. Время с разговором пролетело незаметно, и я отправился на встречу с бывшими узниками. Видно было, что деньги они мои потратили с пользой, потому что уже никак не выглядели прежними оборванцами-лишенцами. Вполне прилично выглядящие представители пяти раз бодрые и довольные жизнью, разве что ненормально худые. Не знаю, что сыграло в этом большую роль – обилие еды, новая одежда или визит в бордель, но и моя методика возрождения у освобожденных узников в концлагере вера в себя и в будущее сработала. Меня хором поприветствовали, а затем ко мне подошла озадаченная мной утром поручениями троица и молча положила на стол передо мной три стопки, выданной мной утром бумаги. Причем вторая стопка была полностью чистой. — Я правильно понимаю, что никто не собирается пока уходить в свободное плавание? — спросил я, показав на нее глазами. — Все верно, сэр. Все предпочли остаться здесь и послушать, каковыми будут ваши предложения. Бодро отчитался фандор который, видимо, взял на себя задачу по выявлению желающих с нами расстаться. Честно говоря, ни разу в жизни у меня не было поручения, которое было бы так легко выполнить. Улыбнувшись и кивнув, я взял в руки первую стопку с листами, в которых указывались имена и профессии моих подопечных. Бегло просмотрел, и мое настроение резко ухудшилось. Я рассчитывал, что как минимум половина из двух десятков грамотных разумных окажется ремесленниками. Но в списке, за одним исключением, были представители только трёх профессий. Погонщики, воины и торговцы. Единственным исключением был дрессировщик. Грамотными были, конечно, торговцы и этот самый дрессировщик. И вот что всё это значит? Видимо, у мне не получилось скрыть мое разочарование и недоумение, поскольку Мелодор выступил вперед. — Позвольте объяснить, господин. Почти два года назад наш торговый караван, как обычно, выступил из стран Крена в Кронетен. Мы тогда и понятия не имели, что через день начнется великое вторжение нечисти. Но оно произошло, и мы стали одной из его первых жертв. Из двух сотен членов нашей компании уцелело, попав в плен 110. Остальные погибли в неравной схватке. За последние два года мы сменили шесть лагерей, выполняя всю ту работу, что нам поручали наши хозяева. И, как видите, из 110 выжить смогли только 58. «Вот это новости!» Я знал, что торговые караваны весьма распространены в Эгиде, и даже пару раз пролетал над ними на Грифоне в своих путешествиях. Через порталы запрещалось перемещать грузы и животных, помимо личных пэтов. Следовательно, все это приходилось возить по всей территории по старинке. Двести торговцев, погонщиков и воинов. Неплохой у них был караван.